Часть вторая. Глава первая. «Путешествия без приключений не стоят того, чтобы им посвящали книги». Льюис Кэролл. Торрен. Я стоял на печально знакомом горном плато и бессильно сжимал кулаки. Редко, когда в своей жизни мне доводилось чувствовать себя настолько беспомощным. Лена мой первый настоящий друг. Наверное, никогда не смогу расплатиться с ней за то, что она для меня сделала. Она, похоже, даже не понимает, насколько умудрилась изменить мою жизнь. Именно она помогла мне освободиться от Дереллы Ортен. Если бы не было Лейны, я никогда бы по-настоящему не познакомился с Дереллем, ставшим мне другом и братом. Не узнал бы Синту и не полюбил ее. И еще много не...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 Ну вот как дерево-демоны он туда пролез? Почему берут эту белобрысую хидину, а мы остаемся? Да, и Дариэль остается. Стоит сейчас рядом со мной и совсем по-детски кусает губы, забыв о том, что надо держать лицо. Его тоже не взяли. Лена просила нас отказаться от участия в этом походе. Так странно. когда девушка, пусть даже ты и воспринимаешь ее как близкого друга или, скорее, побратима, пытается тебя защитить, когда реально понимаешь, она не более умелая, нет, но более сильная, способная выжить там, где ты неминуемо погибнешь. Очень необычное ощущение для эльфов, из века считавших себя венцом творения.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 как-то странно оценивающий на меня посмотрел, и пообещал присматривать в меру сил. И ушел. Самое удивительное, что даже по шее не надавал за хамство. А мне стало немного спокойнее. Пустыми обещаниями то дроу не разбрасываются. Вообще было безумно интересно, как именно и почему этот тип попал в состав экспедиции.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 Ходили, помнится, как-то давно смутные слухи о происхождении советника. То ли мать его была полукровкой, то ли отец проводил какой-то темный ритуал, отчаявшись родить наследника. Вот только очень быстро заглохли. «Дом расширнет те дро, о которых можно безопасно посплетничать», — перевел взгляд на Сирина и вздохнул. Тот заметил мой интерес и заинтригованно приподнял бровь. Нет уж, спасибо. Как бы мне не было любопытно, от этого темного эльфа лучше держаться подальше. Я его пока не ровня. В общем, подозреваю, что буду одним из последних, кто узнает реальную причину. Я поежился и покосился на порозовевшие вершины восточных гор. Сегодня еще до света в ту сторону улетел Нестар. Это было удивительно красивое и величественное зрелище. Пресветлая мать не рискнула оставлять дракона в сортаре, предпочтя отправить его в безопасное место. Причем я так до конца и не понял, о безопасности кого она больше переживала. Местных дров или самого дракона. Жаль, подозревая, что шансов познакомиться поближе с волшебным зверем, изучить его – У меня в ближайшем будущем не будет. По словам Творца Лореллы, Нестару требуется время, чтобы восстановиться полностью. Ну, может, в следующие каникулы. Если верить Тиль, то на рассвете откроется путь в песну. Она как-то подозрительно быстро расшифровала в празу, над которой мы бились не один день. И, умирая от демонову дежурную раз, Лириаталь укажет путь стоящему в Элентер, к лестнице в небо, ведущей в чертоге милосердной смерти, либо в бездну, хранимую демиургами. «Ну да, ясно же сказано, что будет открывается одновременно и в бездну, и в Эдем. Чего нам непонятно-то? Портал один, а куда из него шагнешь, зависит только от тебя, от твоего желания».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 Я ее люблю, но иногда она наивно доверчива сверх меры и вечно находит себе проблемы на ровном месте. Трэш. Как бы я хотел отправиться с ними. Вот только безопасно войти в такой портал, запитанный от источника напрямую, может только Демиург. Или кто-то, кого Демиург защитит от мощного выжигающего тока сил. Так что идея отправиться следом за Линой заранее причина на провал. Повторить судьбу брата никак-то не хочется. Уже скоро. Без согревающих плетений было холодно. А может, я просто перенервничал, изнобило меня совсем по другой причине. Но об этом лучше не думать. А плетение... К сожалению, демюрги работают с потоками напрямую, так что повторить структуру удобной магической вязи мне не удалось. Надо будет поискать подходящее заклинание, когда вернусь с артар. Не верю, что наши маги не придумали аналогов. Комфорта-то они любят. «Думаешь, пора?» – тихо спросил Дорель, зябко кутаясь в традиционный эльфийский плащ и отвлекая от посторонних размышлений. Если верить расшифровке тиль, то портал откроется на рассвете. Лина уже проходила через него. Просто на этот раз они, если можно так выразиться, пойдут по лестнице вниз, — напряженно отозвался я. На безжизненном горном плато, до блеска, вылизанном снежными поземками, одиноко стояла шестерка уходящих в бездну. Провожающие столпились на безопасном расстоянии. Очутиться под прямым излучением источника желающих не было. Тиль с мужем Серины Лейна предпочли отправиться в поход на Горкраш. И сейчас пинками и уговорами приводили свой непокорный транспорт послушанию. Даже полукровка Лейны включился в вечные разборки за доминирование в маленьком табуне, перерыкиваясь с конкурентами угрожающе скаля клыки. Это практически единственный минус излюбленного транспорта Дроу. Свиди вместе у двух гаркраши, и они не успокоятся, пока не выстроят иерархию. Судя по тихому, но очень эмоциональному шипению, моя подруга столкнулась с этим в первый раз. Кертон на огромной серой верховой кошке и Харон на каком-то полуящере стояли чуть в сторонке, с интересом наблюдая за бесплатным представлением. Кажется, эти двое совершенно не беспокоились о том, что собираются пройти в смертельно опасный даже для Творцов мир-приключенцы. Маму их Тимиурга. Я глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться. Да, с одной стороны, до да смешного слабая и малочисленная команда, но с другой, если посчитать полбойной силе. Большинство из перечисленных и в одиночку способны разметать мир на клочки. Главное, чтобы там, куда они попадут, не встретился кто-то еще более сильный и опасный. Впрочем, даже если нарвутся на дворца Хозяина мира, сил на то, чтобы сбежать, им должно хватить. Лина вернется, точно вернется, живая и здоровая. Она вернется, моим мыслям тихо произнес Дариэль. Мы обменялись понимающими взглядами. Лейна. Нет, ну это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Мало того, что все мы перепсиховали с этим походом в бездну, так теперь еще и наши горкраши чертовски не своевременно устроили какую-то дикую свару. Если бы мы добирались сюда по нормальной дороге, то они, скорее всего, выяснили бы отношения раньше. Но поскольку большую часть пути мы сократили... Прыгнув порталом как можно ближе к стационарному переходу, возможность познакомиться у нашего четвероногого транспорта появилась только сейчас. Очень кстати, М да. Ну почему такая несправедливость? Вместо того, чтобы красиво уходить в закат, или в данном случае в рассвет, я бы хотя матерясь. и, упираясь ногами в скользкую наледь, вишу на шею своего жеребца и пытаюсь оттащить его от яростно щелкающих клыками сородичей. Вот что они не поделили. Ну да, а остальные с удобствами устроились неподалеку, комментируют особо удачные с их точки зрения экзерциссы и с интересом наблюдают за бесплатным цирком. Гады! Наконец Стиль махнула рукой, спешилась и, жалившись, пояснила – лейна да отпустит их свою полукровку. Пока горкраши не определят лидера в группе, все равно не успокоятся. Наши-то уже знакомы, а твой новичок. Его все равно в покое не оставят. Можно, конечно, попытаться их силы развести. Но тогда в любой момент в пору ожидать начала новой свары. Оно нам надо. Издеваешься, возмутилась я. Их же трое. А если они тигра поранят? Поранят? «С той защитой что-то на него накрутила?» – поперхнулась творец Ларелы. «Ну да, щит Виллиса, штука, конечно, мощная. Да только защищает от магических атак, а не от физического урона. А у этих зверюк клыки, как у смелатона, да и копыта суповую тарелку размером. Раз врежет, и можно отпивать. И мой тигренок один против этих трех монстров». «Да справится твой полукровка, отпусти же!» — усмехнулся Вортон. «Еще и в лидер выбьется. Горкраши ведь с хозяевами связаны, а из этих только твой напрямую подпитывается от демюрка. Остальные обычным дру принадлежат, они слабее». «Ну, если так...» Выдохнув, отпустила тигра строится родичи и, одергивая коротенькую перекошенную от неожиданной физкультуры дубленку, подошла... К соскочившему с шарте ухмыляющемуся к Смейся, смейся, это пока я добрая, а вот вернемся из бездны, тогда это льются кошкам мышкины слезки. Зато сейчас я, наконец поняла странную систему размещения каркраши в как королевской конюшны. А то все сообразить не могла. Почему у каждого шикарные персональные апартаменты без соседей? Оказывается, для того, чтобы эти неадекватные, непарнокопытные демоны не разнесли дворец по кирпичику в полу своих ложадиных разборок. Хорошо, хоть малыш остался в Сартаре. Если бы еще он включился в эту вакханалию, впору было бы спятить. А так посидит под боком у И мне спокойнее, и ему приятно. Уж больно самостоятельный и любопытный у меня вырос демон-хранитель». как бы не влип без присмотра в какую-нибудь ловушку в бездне. Я неплохо изучила своих друзей и была уверена, если случится какая-нибудь неприятность, меня не вытащат. А вот в то, что кто-то из творцов станет рисковать ради спасения Сельфинга, верилось слабо. А рассчитывать только на свои силы слишком опрометчиво. Спасибо Серину за урок. Транспорт угомонился очень вовремя.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 А при желании полноценный обоз пройдет. Круто. Надо будет тоже научиться этому фокусу. Мы переглянулись. Я проверила в последний раз амулет, скрывающий мою ауру. Покосилась на Сирина и Вортона, убеждая, что защита от излучения источника, наложенная Творцом ларелы на дроу, продолжает работать. И бросила прощальный взгляд на встревоженных друзей. Ну и зачем так нервничать и переживать?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 Выдохнув и мысленно призвав на помощь леди удачу, направила тигра в портал следом за вортаном. Керь легонько шлепнул по пушистой попе, недовольно фыркнувшую шарте, пристроился рядом. Последней парой шли хороны сирин, чей Горкраши нервно пританцовывал и косил глазом на флегматично бронированного агила. Выдохнув и мысленно призвав на помощь леди удачу, направила тигра в портал следом за Уртоном. Кирилегонько шлепнув по пушистой попе, недовольно фыркнувшую шарти, пристроился рядом. Последней парой шли хороны Сирин, чей горкраш нервно пританцовывал и косил глазом на флегматичного бронированного агила. Без час спустя. Сегодня просто день разочарований.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 Вордон и Сирин, получив подтверждающий его от дворца легко соскользнули с гор Краша и, переглянувшись, отправились изучать развалины. Я заинтересованно проводила их взглядом и тронула тигра коленями, мысленно намекнув, что мне тоже любопытно. «Ничего ужасного же не случится, если мы подъедем чуть поближе, чтобы лучше видно было». По пути мысленно поменяла дубленку на легкую ветровку, а теплые зимние сапожки на ботфорты из тонкой мягкой кожи. Хоть я и научилась погодным плетением, все же гораздо удобнее было использовать подходящую одежду, нежели постоянно помнить о поддержании комфортной температуры. Крупные поросшие мхом валуны лежали неровным кругом. Рисуя картину разрушенной башни с пристройками»,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 Хорон и Кэрри невежливо заржали, подъезжая ближе. Впрочем, жених, рассмотрев растение, веселиться прекратил, оперативно скатывая со спины шарти и с горящими глазами неупокоенного зомби, направляясь к вышеупомянутому кустику. «Блин, медом этот пучок травы для всех, что ли, намазан?» На этот раз за шевелюру я дергать не стала. Просто свела нить из личной силы в аркан, и аккуратно, набросив петлю на Кертона, оттащила его в сторону. Самое удивительное, что парень был настолько сосредоточен на странном растении, что даже не заметил атаки. Офигеть! Реально, что ли, этот куст всех зомбирует? Лена, ты что делаешь?» – возмущенно зашипел творец жизни, легким движением стряхивая с себя путы. «А ты что вытворяешь?» Попали в незнакомый потенциально опасный мир. А тебе бы только гербарий собирать. И вообще, может, это растительность ядовитая? Какая ядовитая? Это же божественный бессмертник. Ты хоть представляешь, какая это редкость? Судя по присвистыванию Харона, он представлял. Я пожала плечами. Нет, ну правда, мне еще не все соединения местной таблицы элементов удалось вызубрить А он хочет, чтобы я в эндемичной флоре разбиралась. Да еще, похоже, в каких-то редких исчезающих видах. А то стал бы он шаманские танцы вокруг обычного подорожника устраивать. Кертон, убедившись, что я не прониклась, вздохнул и пояснил. Божественный бессмертник мало того, что дает единственное семя раз столетие, так еще и черенками не размножается. И вывести что-то подобное, способное нормально плодоносить на нашем факультете, пока никому не удалось.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 В цивилизованных ареалах при нормальных творцах такое добро бесхозным не бывает. Хм, серьезно? Значит, это растение что-то вроде природного тана? Ну, если очень грубо, то да, кивнул Кэри, вытаскивая из пространственного кармана аккуратную изукрашенную рунами лопаточку и подбираясь поближе к невзрачному серому кустику. Не удержавшись, уткнулась в жесткую гриву тигра, тихонько всхлипывает от смеха. «Да уж, повезло мне с женихом! Хозяйственный!» Мой жеребец стряхнул гривой, громко всхрапнул и, угрожающе, щелкнул клыками. По ментальной связи от питомца пришла волна искреннего возмущения. Гаркраши сообразил, что наглый белобрысый двуногий, крутящийся с лопаткой вокруг аппетитного растения, явно собирается украсть находку и съесть ее сам.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 Мы спешились и задумчиво переглядываясь, столпились возле каменной площадки портала. Конечно, с одной стороны, самым простым способом сориентироваться в пространстве – это вылезти в дайтен и в наглую осмотреться по сторонам. Но в нашем случае вся наша маскировка пойдет в шарте под хвост, а амулеты, прячущие ауру, можно выбрать прямо сейчас.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 — А ты представь, вот куда бы ты пошла, может, тянет в какую-то сторону, — продолжал допытываться дворец миров. — Да никуда меня не тянет, — открестилась я от непонятных инсинуаций. — Чего им всем от меня-то надо? И вообще не нравятся мне их голодные взгляды. — Ну а ты подумай, — включился в наш диалог Кертон под подозрительное кивание Сирина. — Сговорились, что ли?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 А я, подвергнувшись от возмущения, буквально потеряла дар речи.